Глава 2. В поисках вкусного. Только человек способен приготовить хорошее блюдо, и каждый человек более или менее повар, ведь он приправляет то, что ест сам. Джеймс Боссуэл, Дневник путешествия на гибридские острова с Сэмюэлем Джонсоном. Вы не шимпанзе. Линии ваших предков и предков шимпанзе разошлись приблизительно 6 миллионов лет назад. Предки шимпанзе продолжали эволюционировать и меняться в последующие годы, как и предки людей. Однако шимпанзе, по-видимому, ведут образ жизни во многом похожий на образ жизни наших общих пра пра пра прадедов Поэтому мы можем понять некоторые аспекты нашего прошлого, в том числе вкусовые предпочтения древних людей, изучая жизнь современных шимпанзе. Данная идея не нова. Ее высказывал еще Чарльз Дарвин в 1871 году в своей книге «Происхождение человека и половой отбор». Однако эту идею недооценивали до начала 1960-х годов, когда Джейн Гуддал поселилась рядом с шимпанзе и начала их изучать. Это было в Танзании, в сезон на сухом лесу под названием Гомбе. В то время, когда Гуддал начинала свою работу, ученые считали шимпанзе нашими ближайшими родственниками и вместе с тем не слишком отличающимися от других приматов, будь то гориллы или мартышки. Шимпанзе еще не стали окошком, позволяющим заглянуть в наше прошлое. Они были всего лишь очередным видом приматов, поедающих плоды в лесу. Но подсказки уже имелись. Некоторые из подсказок были связаны с использованием орудий шимпанзе. В своей работе Дарвин писал, «Много раз было говорено, что ни одно из животных не употребляет каких бы то ни было орудий. Между тем шимпанзе в естественном состоянии разбивает камнем один из туземных плодов, похожий на грецкий орех». В последующие годы после выхода в свет работы Дарвина путешественники писали об использовании шимпанзе камней для того, чтобы раскалывать орехи. Кто-то заметил, как шимпанзе тыкал палкой в гнезду земляных пчел и слизывал мед. Но эти наблюдения обычно описывались с оттенком пренебрежения по отношению к способностям шимпанзе, как будто бы в каждом случае отдельный шимпанзе случайно научился простейшему трюку. Всем известна расхожая фраза «Дайте обезьяне, пишущую машинку, и достаточно времени, и она сможет написать Одиссею». Очевидно, то же самое подразумевалось, когда говорили о способности обезьяны научиться пользоваться палкой. Однако, когда Гуддал начала приучать шимпанзе к своему присутствию и наблюдать за ними в лесах Гомби, коллективные представления быстро изменились. Гуддал уделяла особое внимание тому, что и как ели шимпанзе. Вскоре она заметила, что они регулярно используют орудия. Обезьяны пользовались палками, чтобы протыкать термитники. Только за 1964 год Гуддал 91 раз наблюдала, как шимпанзе изготавливают и используют палки. Для сбора термитов. Они также применяли палки, чтобы собирать муравьев. Для этого шимпанзе из гомби отламывали ветки относительно одинаковой длины. Затем они погружали прутик в гнездо бродячих муравьев или древесных остробрюхих муравьев, и когда муравьи набрасывались на него, вытаскивали и снимали их одним движением своих больших губ. Орудия использовались шимпанзе как своего рода деревянная кухонная утварь. Если не как столовый нож, то, по крайней мере, как нечто из того же ящика. Кристофер Бёш, который начал изучать шимпанзе в лесу Таи в кот дивуаре лет 15 спустя после того, как Гудл приступила к работе в гомбе, считает, что эти приспособления сродни китайским палочкам для еды. Палки шимпанзе могут использоваться в различных условиях для разных целей. Как и китайские палочки, они могут различаться, но все же очень похожи по своей форме. По мере того как Гуддл, Бёш и другие исследователи знакомились с шимпанзе более детально, они обнаруживали, что использование орудий чрезвычайно разнообразно. Со временем было замечено, что шимпанзе используют листья, чтобы зачерпывать воду, палки, чтобы собирать и поедать муравьев, мед, а вместе с ним и личинки пчел и водоросли, камни для того, чтобы разбивать, вскрывать и есть твердые орехи. Чем больше изучают шимпанзе, тем больше появляется свидетельств применения новых типов орудий. Не менее важно то, что орудия, используемые обезьянами, и цели, для которых они используются, различаются в разных местах обитания. Некоторые способы применения орудий, похоже, ограничиваются лишь одним местом и единственным сообществом шимпанзе. Так, в одном из саванных сообществ в Фанголи на юго-востоке Сенегала самки и подростки шимпанзе с помощью зубов изготавливают из веток заостренные копья. Затем они засовывают эти копья в дупла, где спят пушистые большеглазые галагу и накалывают зверьков на них, словно огромный шашлык. Различия в использовании орудий в разных сообществах шимпанзе обусловлены не только различиями условий обитания. Два сообщества в одной и той же местности могут использовать орудия по совершенно разным причинам. Например, как мы уже отмечали, шимпанзе в Гомбе с помощью орудий добывают термитов. Они также используют их, чтобы собирать и поедать различные виды остробрюхих и бродячих муравьев. В национальном парке Махале, другом месте долгосрочных исследований всего лишь в 140 километрах к югу от Гомбе, шимпанзе тоже едят муравьев. но они никогда не поедают остробрюхих и бродячих муравьев, хотя те и другие в Махале имеются. Вместо них они едят муравьев древоточцев. Эти два сообщества шимпанзе пользуются орудиями, чтобы получать разные блюда в одинаковой среде обитания. Кроме того, различные сообщества шимпанзе часто применяют разные орудия, чтобы добывать одну и ту же пищу, или используют одно и то же орудие разными способами для поедания одной и той же пищи. Эти различия, заключающиеся в том, что и как предпочитают есть шимпанзе из разных популяций, отражают их кулинарные традиции. У людей культурные различия в питании включают множество аспектов. Например, какие виды живых организмов употребляет в пищу данная группа людей, каким способом люди их добывают и готовят, и даже что эти люди о них говорят и думают. Однако те, кто изучает шимпанзе, дают более узкое определение культуре и культурным различиям. У исследователей шимпанзе термин «культура» принято применять именно к тем случаям, когда различные популяции шимпанзе используют разные орудия для добывания одной и той же пищи или одинаковые орудия для добывания разной пищи. Чтобы не ввязываться в дискуссию о том, что является или не является культурой, мы используем термин «кулинарные традиции» в отношении некоторых аспектов рациона, которые различаются у разных популяций на протяжении нескольких поколений. Одни кулинарные традиции предполагают, что молодые животные должны наблюдать за взрослыми и подражать им, другие же не требуют сознательного участия. Например, предпочтение ароматов, связанных с определенными вкусами, может передаваться от матери к детенышу во внутриутробный период, без всякого научения. Эти предпочтения мы обсудим в главе 6. Понятие «кухня» определяется как любая принятая в обществе преднамеренная переработка пищи вне организма. Кулинарные традиции шимпанзе с применением орудий для превращения труднодоступных объектов, будь то муравьи, термиты или потроха галага, в пищу представляют собой кухню в дикой природе. Кухня — важнейшая эволюционная инновация, в природе она встречается редко. Среди ныне живущих видов кухня наиболее развита у шимпанзе и человека. Если говорить о вымерших видах, она, по-видимому, также играла ключевую роль в жизни наших общих предков. Кухня возникла в связи с развитием вкусового восприятия и представлений о вкусном. Можно вообразить общих предков человека и шимпанзе, 6 миллионов лет назад живших, подобно современным обезьянам, во множестве групп, каждая из которых имела собственные кулинарные традиции. В итоге, по крайней мере, некоторые сообщества наших общих предков научились использовать много видов утвари, которые применяют и современные шимпанзе. Они начали пользоваться камнями, чтобы раскалывать орехи, а также разнообразными палками, чтобы извлекать разные виды меда. У них были особые палки, даже целые наборы палок, для сбора термитов и муравьев. Они начали использовать орудия, чтобы охотиться на других млекопитающих, правда, по-видимому, не слишком часто. Каменный век еще не наступил. Это был скорее палочный век, век зарождения кулинарных традиций и кухни. В Палочный век климат Африки постепенно становился все более холодным. По мере похолодания тропические леса отступали и вытеснялись редколесьем. Затем площадь, занятая редколесьем, тоже начала сокращаться. Появлялись новые виды трав, расширялись саванны. В связи с этим нашим предкам пришлось совершать более дальние путешествия в поисках корма, передвигаясь от одной рощицы до другой через саванны, тогда как предки современных шимпанзе — по-видимому, продолжали жить на деревьях. Тем из наших предков, кто лучше ходил на двух ногах, успешнее удавалось пересекать безлесные пространства. Возможно, они пользовались преимуществами выжженных саван для более легкой и безопасной ходьбы, как шимпанзе в Фанголе в Сенегале. Все немногочисленные ископаемые остатки предков человека и их родственников того периода, которые нам известны, носят признаки того, что позвоночник, бедра и ступни у них были чуть лучше приспособлены для хождения на двух ногах, чем у шимпанзе. Представители этих видов все еще больше походили на шимпанзе, чем на современного человека, и все таки уже начинали меняться. Большинство палеоантропологов предполагают, что в этот период наши предки стали использовать новые виды приспособлений для добывания пищи, будь то палки копья, как шимпанзе в фанголе, или палки для выкапывания кореньев в рощицах и на берегах рек и озер. Каковы бы ни были эти орудия, либо их не пощадило время, либо они скрываются где-то под землей, еще не обнаруженные. Около 3,5 миллионов лет назад лесные участки, от которых зависела жизнь наших предков, стали еще меньше, а расстояния между ними увеличились. Климат становился все холоднее, а саванны расширялись. Все больше становилось травоядных животных, пасущихся там. Чтобы собрать достаточное количество плодов, необходимо было совершать путешествия на все более дальние расстояния. Примерно в это время эволюция породила животное под названием Australopithecus. Различные виды австралопитеков обладали скелетом, еще лучше приспособленным к прямохождению, чем у их предков. На данный момент найдены окаменелые остатки десятков особей шести, семи разных видов австралопитеков. Они различались по внешнему виду и образу жизни. Однако все они, по-видимому, питались в основном плодами, кореньями и листьями из леса. Хотя австралопитеки с их более крупным мозгом и способностью к прямохождению гораздо больше походили на человека, чем современные шимпанзе, эволюционные изменения, затронувшие строение их тела, были не более и не менее значительными, чем другие изменения, происходившие у приматов на протяжении предыдущих 60 миллионов лет. Затем, около 2,8 миллиона лет назад, наши предки и их родственники начали эволюционировать быстрее. Эти быстрые перемены были связаны с появлением вида Australopithecus habilis, часто именуемого Homo habilis, но еще больше с появившимся позже видом древнего человека, которого называют Homo erectus. Это произошло около 1,9 миллиона лет назад с дальнейшим расширением африканских саван. Здесь нужно сделать небольшое отступление, чтобы поговорить о названиях. Названия видов рода Homo быстро меняются. Крайне маловероятно, что названия, которые будут использовать через 10 лет, когда вы, возможно, соберетесь прослушать эту аудиокнигу, останутся теми же, которые используются сейчас. Что делать в этом случае? Палеоантрополог Крис Стингер, который много размышляет на эту тему, предложил нам своего рода лингвистическую уловку. Все виды рода Homo — люди. Это пока не уловка, а реальность. Рассказывая нашу историю, мы часто говорим либо о древних людях, таких как вид, именуемый нами ранее Homo erectus, либо о недавно появившихся людях. человеке-разумном, неандертальце и некоторых других скрещивавшихся между собой группах людей, существовавших в последний миллион лет. Упрощение ради, за исключением тех случаев, когда нам действительно важно привлечь внимание к таксономии или конкретному виду людей, мы будем говорить просто о древних людях или людях недавнего времени. Теперь вернемся к нашей истории. Мозг Homo erectus, первого вида древних людей, был вдвое больше, чем у шимпанзе, относительно размеров тела. Кроме того, у представителей этого вида были маленькие жевательные зубы, маляры, намного меньше, чем следовало ожидать, исходя из размеров тела, и тонкие челюстные кости. Неизвестно, какие поведенческие или экологические изменения способствовали этим переменам в строении тела древних людей. Тем не менее, ученые все больше склонны считать, что у них появились новые способы обработки пищи или добычи большого количества труднодоступной и легко усвояемой пищи. Именно эти новые виды пищевого поведения позволили древним людям получать достаточно энергии, чтобы питать более крупный мозг и обзавестись уменьшенными, не столь затратными зубами и челюстями. Однако не существует единого мнения в отношении того, каковы были эти новые виды поведения. можно представить несколько возможностей. Древние люди могли научиться добывать большие количества мёда медоносных пчел. Современные шимпанзе собирают пчелиный мёд руками, хотя используют также и палки. При этом пчелы их постоянно жалят, поэтому количество мёда, которое они могут добыть, ограничено. То же самое должно было происходить с австралопитеками. Впоследствии, однако, наши предки нашли способы успокаивать пчел и таким образом извлекать больше мёда. Дым успокаивает и дезориентирует пчел на 10-20 минут. В некоторых случаях они даже улетают из гнезда. Если древние люди выкуривали пчел, они могли собрать намного больше мёда, к тому же вместе с личинками. Растительные ксудаты тоже могли использоваться для того, чтобы угомонить пчел. Даже в наши дни десятки племен по всему миру используют с этой целью растения, либо натирая ими собственное тело, либо засовывая их в гнездо. Так или иначе, когда пчел удается утихомирить, мед и личинки можно собрать достаточно спокойно, причем в больших количествах. Выкуривая пчел, современные охотники-собиратели племени Эфе, живущие в лесу Итури в Демократической Республике Конго, собирают столько меда и пчелиных личинок, что они вместе обеспечивают им 80% калорий в дождливый сезон. Возможно, древние люди тоже зависели от пчел. Сладкое могло способствовать появлению большого мозга, маленьких зубов и слабых челюстей. Существует также предположение, что древние люди начали собирать и есть морепродукты. В отличие от сырого мяса млекопитающих или птиц, мясо водных беспозвоночных, будь то моллюски, ракообразные или иглокожие, легко переваривается. Мясо птиц и млекопитающих трудно разжевать из-за коллагена, содержащегося в соединительной ткани. Кстати, именно он придает их мясу сочность, так как соединительная ткань в мясе желируется при термообработке. Моллюсков, например, скользких мидий и устриц, можно есть живыми. Устриц люди едят так и в наши дни. Ракообразных, таких как крабы и раки, тоже можно есть сырыми, как и иглокожих, например, морских ежей. Однако, чтобы поедание даров моря могло сыграть важную роль в эволюции древних людей, в нем должно было что-то измениться около 1,9 миллиона лет назад. Возможно, наши предки в это время изобрели новые способы добывать морских обитателей или добираться до их мяса. Неопытным едокам бывает трудно потреблять морепродукты быстро и ловко, как отметил Брия Саварен, описывая вечер, когда он съел большое количество устриц в компании высокопоставленного гостя. Тот, по словам Брия Саварена, дошел таким образом до 32-й дюжины, на что ему понадобилось больше часа, но лишь потому, что открывальщица раковин была не слишком расторопной. Приобретение навыка открывать раковины мидий и извлекать мясо из панцирей ракообразных или изготавливать орудия для этого, палеолитические аналоги ножей для устриц и щипцов для крабов, возможно, стало для наших предков крупной инновацией. Шимпанзе не едят моллюсков, по крайней мере, сейчас. Но, как мы уже указывали, несколько популяций недавно было замечено за сбором водорослей. В водорослях часто попадаются мелкие животные, которые могут поедаться как часть кулинарного целого. Кроме того, шимпанзе, по крайней мере, из одной популяции, научились бродить вдоль ручьёв, переворачивать камни, а затем собирать и поедать найденных под ними крабов. Возможно, древние люди с помощью орудий сумели повысить эффективность этого способа добывания пищи. Наиболее часто цитируемая гипотеза о причинах изменений в образе жизни древних людей состоит в том, что они открыли способы обработки пищи. Немалая часть калорий в кореньях, в млекопитающих и птиц содержится в виде трудноусвояемых соединений. Когда мы едим сырую пищу, эти соединения проходят через нашу пищеварительную систему без особых изменений. Также должно было обстоять дело у древних людей. Обработка делает энергию, содержащуюся в трудноусвояемых продуктах, более доступной и раскрывает их вкус. Существует несколько способов, которыми древние люди могли обрабатывать пищу. Учитывая, что шимпанзе пользуются камнями, чтобы раскалывать и дробить некоторые продукты, нетрудно представить, что древние люди умели делать то же самое и, возможно, делали это даже эффективнее и чаще, чем обезьяны. Нам известно, что наши предки и их родственники могли использовать один камень как молоток, ударяя по другому камню и получая острые отчепы, а также нуклеус, от которого они откололись. Нуклеус затем можно было подвергнуть дальнейшей модификации и получить другой вид орудия — ручное рубило. О способе его применения все еще идут ожесточенные споры. Древние люди могли использовать острые осколки камня, чтобы разрезать пищу, а тупые камни, включая наковальню, чтобы дробить ее. Разрезание мяса на более мелкие куски, особенно мясо птиц и млекопитающих, облегчает его усвоение. Для этого древние люди, вероятно, использовали каменные орудия, в основном как более прочную, острую и возобновляемую замену зубам. К наступлению эпохи первых древних людей Около 1,9 миллиона лет назад наши предки пользовались каменными орудиями уже не менее 1,4 миллиона лет. За это время они могли научиться резать добытых животных весьма эффективно. Аналогичным образом они могли и дробить пищу, как делает большинство охотников-собирателей и шимпанзе из некоторых популяций. Как и разрезание пищи, ее дробление высвобождает энергию, потому что разрушаются скорлупа и оболочки плодов, а сами клетки растираются, так что их содержимое становится более доступным. При дроблении камни опять же выполняют роль зубов. Помимо разрезания и дробления пищи, первые древние люди могли также ее ферментировать. Ферментация, подобно разрезанию и дроблению, позволяет легче разжевывать и переваривать пищу и способствует высвобождению калорий. Она также имеет дополнительное преимущество. При правильном проведении она убивает потенциальные патогены. Помимо этого, при ферментации мяса и кореньев в них могут появляться питательные вещества, изначально отсутствующие в продукте. Бактерии способны вырабатывать витамин В12. Они могут также фиксировать атмосферный азот и превращать его в аминокислоты. К сожалению, археологическая летопись умалчивает о том, ферментировали ли древние люди какие-нибудь виды своей пищи. Недавно Кэти Амато, приматолог из Северо-Западного университета, начала приводить убедительные доводы в пользу предположения, что первые люди действительно могли ферментировать пищу. Возможность, которую мы рассмотрим подробнее в главе 7. Но делали ли они это в реальности, пока остается неизвестным. И, наконец, люди начали использовать огонь. В своей книге «Зажечь огонь. Как кулинария сделала нас людьми» Приматолог Ричард Ренгем утверждает, что огонь и термообработка пищи — определяющие черты эволюции первых древних людей. Согласно его гипотезе, приготовленная пища давала нашим предкам достаточной энергии, чтобы у них смог развиться более крупный мозг. Чтобы стать ключевым фактором, повлиявшим на эволюцию этих людей, приготовление пищи должно было появиться не позднее, чем 1,9 миллиона лет назад. Однако сколько-нибудь убедительные и древнейшие признаки контролируемого использования огня с этой целью имеют гораздо более позднее происхождение. В настоящий момент существуют данные, подтверждающие контролируемое использование огня нашими предками, которое подходит под временные рамки существования Homo erectus. Таким образом, огонь мог сыграть роль в увеличении мозга и уменьшении челюстей и зубов у этого вида древних людей. Тем не менее, справедливости ради надо отметить, что свидетельства ферментации и сбора мёда 1,9 миллиона лет назад тоже отсутствуют, как и свидетельства резкого роста потребления морских продуктов или дробления и нарезки мяса и кореньев. Однако, независимо от того, верна ли спорная глобальная идея Ренгема насчет использования огня, в нее вложена гипотеза, которую мы считаем далеко не столь спорной. Эта гипотеза относится не к вопросу, когда огонь повлиял на эволюцию наших предков и повлиял ли вообще. Скорее речь идет о том, почему наши предки в принципе изобретали новые способы обработки пищи. Эта гипотеза в равной мере относится к разрезанию, растиранию, ферментации и использованию огня. В своей книге Ренгем неоднократно утверждает, что непосредственной причиной, по которой наши предки освоили огонь, стало то, что приготовленная пища вкусна или, по крайней мере, вкуснее сырой. Да, огонь высвобождает из пищи дополнительные калории. Он может даже способствовать появлению дополнительного свободного времени, чтобы делать нечто новое, например, изобретать язык или каменные орудия. Но освоение огня произошло вовсе не потому, что наши предки стремились к таким переменам. Животные, включая современного человека, редко делают выбор с учетом долгосрочной пользы. Скорее, как утверждает учёный, когда древние люди начали готовить еду на огне, они делали это потому, что приготовленная пища вкуснее сырой. Давайте на минутку задумаемся о том, что означает идея Ренгама. Освоение огня — огня, который согревает нас и освещает нам путь, огня, который мы заперли в печах, чтобы готовить еду на кухне — Огня, который проложил путь к двигателям внутреннего сгорания, современным городам, современным военным технологиям, интернету и многому другому, могло начаться из-за того, что он делал пищу вкуснее. Давайте придумаем гипотезе Ренгема название, чтобы ее было легче запомнить. Назовем ее «Гипотеза искателей вкусного». С помощью этой гипотезы можно объяснить роль огня, независимо от того, когда люди впервые его освоили. Не обязательно, чтобы Ренгем был прав насчет значения огня в эволюции гоминин. Гипотеза искателей вкусного может быть верна и без этого. Эта гипотеза просто утверждает, что когда люди покорили огонь, они стали использовать его в первую очередь потому, что приготовленная пища была вкуснее и приятнее, чем сырая. Кроме того, не обязательно применять эту гипотезу только к обработке пищи огнем. Гипотеза искателей вкусного позволяет описывать разные аспекты кулинарных традиций и кухни шимпанзе. Шимпанзе изготавливают и используют орудия, чтобы добывать вкусную еду, и специфика используемых ими орудий связана отчасти со средой обитания, а отчасти с их традициями. Гипотеза искателей вкусного также потенциально способна объяснить, почему наши предки стали применять другие технологии обработки пищи. Однако эта гипотеза исходит из большого допущения. Она подразумевает, что продукты, которые получали наши предки с помощью новых орудий и технологий, были действительно вкуснее, чем доступные без них. Большая часть полученных данных говорит о том, что это действительно так. Как мы уже отмечали, вкусовые рецепторы и предпочтения шимпанзе сходны с человеческими, несмотря на радикальные различия в рационе и анатомии шимпанзе и человека. Наша толстая кишка в процессе эволюции сформировалась иначе, чем у них. У людей она короче и хуже приспособлена к перевариванию листовой зелени. Наш род также сформировался по-другому, меньше зубы, слабее челюсти. Наш желудок развивался иначе. У нас, по-видимому, намного выше кислотность, хотя данных маловато. Даже наши пищеварительные ферменты иные, чем у шимпанзе, по крайней мере, некоторые. У части взрослых людей имеются генетические мутации, позволяющие вырабатывать фермент лактазу, когда детство уже давно закончилось. Сохранение лактазы помогает многим людям пить и переваривать молоко долгое время после отлучения в младенческом возрасте от груди. У шимпанзе или любых других млекопитающих такого не бывает. И, тем не менее, несмотря на все наши различия, вкусовые рецепторы человека чрезвычайно напоминают рецепторы современных шимпанзе и, по всей вероятности, наших общих предков. Эти рецепторы практически не различаются, несмотря на совокупные 12 миллионов лет эволюции, которые прошли наши организмы с момента расхождения наших эволюционных линий 6 миллионов лет назад. Человеческие вкусовые рецепторы сладкого и умами очень похожи на рецепторы шимпанзе. Шимпанзе тоже, по-видимому, привлекает соленое и даже кислое в концентрациях, сходных с теми, которые находят привлекательными люди. Исследования, проведенные в зоопарках, показывают, что шимпанзе и гориллы, привыкнув к новым продуктам, обычно предпочитают более или менее ту же пищу, что и служитель зоопарка или другие люди. Все любят манго больше, чем яблоко, а яблоко больше, чем сырой картофель. Все предпочитают продукты, богатые соединениями, на которые реагируют рецепторы умами, тем, в которых их нет. Все стремятся к соленой пище, даже когда много ее съели. Соответственно, вкусы пищи шимпанзе, исходя из того, как эти вкусы воспринимаются человеком, могут позволить получить адекватное, хотя и косвенное представление о некоторых вкусах, доступных нашим общим предкам, которые обитали в лесах 6 миллионов лет назад. Эти реальные данные полезны для проверки гипотезы, согласно которой наши предки были искателями вкусного. Причем эти данные действительно могут отражать то, до какой степени это было им свойственно. Большинство исследователей, изучающих шимпанзе, пробуют, по крайней мере, часть пищи, которую едят обезьяны. Против этого трудно устоять. Вы выслеживаете и наблюдаете шимпанзе часами, и вам становится интересно, каково на вкус то, что они едят. Это искушение будет еще больше, если вы проголодались. А тем более, если вы проголодались, а шимпанзе явно получает удовольствие от еды. Вы суете кусочек плода в рот и получаете ответ. А если повезет, то и немного утоляете голод. Как отметил в электронном письме Дэниел Либерман, автор книги «История человеческого тела», это увлекательно. В 1991 году исследователь шимпанзе Тасисада Несида начал более систематически пробовать на вкус пищу обезьян. Шесть лет он следовал за девятью самцами шимпанзе через горы Махали на восточном берегу озера Танганьика в Танзании. Обезьяны легко перепрыгивали с дерева на дерево, Несида, спотыкаясь, бегал за ними, насколько мог угнаться. Из всего разнообразия растений, используемых шимпанзе в Махале, Несида сумел попробовать 114 различных видов растительной пищи, которые питались шимпанзе. Некоторые виды пищи шимпанзе оказались горькими для Несиды. Это был единственный вкус, который не позволил учёному что-то узнать об ощущениях обезьян. Известно, что рецепторы горького вкуса у человека и шимпанзе несколько различаются. Растения, горькие для несиды, возможно, не казались горькими шимпанзе или нашим общим предкам. Но как насчет сладкого, кислого, соленого или вкуса умами, плодов тех растений, которые получили преимущество, приспособившись привлекать шимпанзе и других распространителей, поедающих их мякоть и распространяющих их семена? В целом эти плоды оказались не особенно вкусными. Значительная часть растительной пищи шимпанзе, которую отведал несида, была съедобной, но пресной. Он охарактеризовал подобную пищу как «безвкусную». Другие приматологи описывают преобладающий в рационе обезьян вкус как «мучнистый». Голодные люди могут есть безвкусную мучнистую пищу. Голодные шимпанзе тоже, она вполне съедобна, но вряд ли может нравиться. К тому же заключению пришел Ричард Ренгем в отношении плодов растений в Национальном парке Кибали на северо-западе Уганды. Плоды, доступные шимпанзе, похожи особенно безвкусны в сухой сезон. Иными словами, шимпанзе, живущие в Махале и других регионах Африки, родились не в Эдемском саду с изобилием плодов, чей вкус совершенен и восхитителен, а в куда более унылом месте. Показательно, однако, что шимпанзе выбирали сладкие и даже кисло-сладкие фрукты, если была такая возможность. Например, плоды фигового дерева в Махале, которые, по словам Несиды, по вкусу напоминают инжир, продающийся на японском рынке. У них был приятный аромат и, как сказал бы Бриясаварен, кисловатая свежесть. Последующие исследования показали, что шимпанзе нередко запоминают места произрастания любимых фруктов и время их созревания, и направляются туда, когда, по их расчетам плоды созревают. Они идут прямиком за сладким. На основании результатов этих исследований можно предположить, что общие предки шимпанзе и человека, жившие в своих родных лесах, искали плоды со сладким, кисло-сладким вкусом или вкусом умами. Они не всегда могли их отыскать, но когда им это удавалось, они испытывали удовольствие и запоминали. Наши предки запоминали и то, где нашли эти плоды, и то, когда они их нашли, чтобы можно было вернуться. Затем они начали использовать орудия, чтобы добывать новые виды пищи. Эти виды пищи в конечном итоге давали им калории, но непосредственным вознаграждением был вкус. Одним из свидетельств в пользу того, что первичен именно вкус, а не потребность в еде, является тот факт, что некоторые продукты, добываемые шимпанзе с помощью орудий или какими-либо иными изобретательными способами, по своей питательности, похоже, не стоят затраченных усилий. Они просто вкусные. Быть гурманом — значит идти на компромиссы. Брия Саварен писал, что гурман, вероятно, есть разновидность глупца, его волнуют вещи пустяковые. Можно слегка перефразировать это утверждение и сказать, что в отношении выживания гурман действительно может быть разновидностью глупца. Рецепторы сладкого, соленого и умами имеются у приматов потому, что, как правило, они способствовали удовлетворению их потребностей. Добывая пищу с помощью орудий в стремлении к любимым вкусам, шимпанзе ведут себя как гурманы в том смысле, что получают удовольствие от еды. Как и наши общие с ними предки. Когда гурман использует орудия для добывания пищи, которая одновременно вкусна и дает необходимые калории или питательные вещества, такое гурманство окупается. Привычка использовать орудия в таких целях может с высокой вероятностью передаваться из поколения в поколение. по той простой причине, что особи, следующие ей, выживают с большей вероятностью. Но орудия можно применять и для получения более вкусной пищи, которая вовсе не обязательно отличается высокой питательностью или калорийностью. Например, отдельные шимпанзе из некоторых популяций тратят большие усилия на сбор муравьев. Муравьи вкусные, о чем свидетельствуют многие люди со всех концов света, поедающие те же виды муравьев. В Махале Несида обнаружил, что шимпанзе тратят 1-2% светового дня на выуживание муравьев. Но так как муравьи слишком мало дают обезьянам в плане питательности, он сделал вывод, что адаптивное значение такого использования не ясно. Другой пример гастрономической глупости связан не с шимпанзе, а с гориллами. Деревья вида пентадипландра бразиана содержат белок, устраивающий настоящий взрыв вкуса в рецепторах сладкого у млекопитающих. Этот белок — бразиин, на вкус в сто раз слаще сахара, поэтому растению нужно совсем немного этого вещества для привлечения животных. Его производство не требует больших затрат энергии, и для растения это выгодно. Но бразиин практически не дает калорий — поэтому в нем мало проку для млекопитающих, поедающих плоды. Однако млекопитающие этого не понимают, поэтому каждый сезон они собирают красные, кажущиеся сладкими плоды, едят их и распространяют их семена. Единственное исключение — гориллы. Элейн Гевара, исследовательница из Университета Дьюка, и ее коллеги обнаружили, что у всех горилл имеется мутация в гене, кодирующем рецептор сладкого вкуса. из-за которой плоды пентадипландра бразиана кажутся им не сладкими. Гевара сумела продемонстрировать, что как только эта мутация возникла в ходе эволюции, она быстро распространилась и, в конце концов, стала универсальным вариантом в популяциях горилл. Чтобы распространиться так быстро, этот генетический вариант должен был каким-то образом стать чрезвычайно выгодным для обезьян. Его выгода объясняется тем, что особи с этим геном не тратили время на поедание малопитательных плодов. А значит, прежде гориллы съедали столько плодов, что это снижало их благополучие. Они страдали от гастрономической глупости, которую смогло исправить лишь эволюционное изменение. Во многих случаях, по-видимому, то, насколько полезно стремление к вкусному, зависит от обстоятельств. Использование орудий для добычи меда может в одних случаях окупаться, а в других нет. Например, во многих популяциях шимпанзе используют палки, чтобы добраться до меда в гнездах медоносных и безжальных пчел мелипонины, а также до их личинок. Мед гораздо слаще, чем любые фрукты в лесах, где живут шимпанзе. У пчелиных личинок жирная текстура и солоноватый вкус с выраженным оттенком умами. Мед богат энергией, пчелиные личинки богаты жирами и белками. Сборщика мёда стремление к вкусному часто вознаграждает питательными веществами, и все же порой шимпанзе, по всей видимости, тратят больше энергии на добывание мёда, чем получают из него взамен. В других случаях шимпанзе, добывающие мед, могут получать энергию, но ценой потери других питательных веществ, как часто бывает с современными людьми. Вероятность этого растет с изменениями среды, в которой обитают шимпанзе, как это происходит в лесах Булинди в Уганде. шимпанзе сообщества Булинди ныне обитают в ландшафте, представляющем собой крохотные клочки леса в окружении обширных садов и мелких ферм. В такой обстановке шимпанзе приходится выбирать между своими кулинарными традициями и новыми возможностями. Они делают выбор в пользу новизны, Обезьяны находят плоды манго и съедают сколько могут. Они наедаются до отвала сладкими маслянистыми джекфрутами. Они также едят гуаву, папайю, бананы, маракуйю и даже мякоть плодов какао. Между тем, в соседних сообществах Касоква и Касонгуар шимпанзе живут в еще более измененном ландшафте. Вместо плодовых деревьев на окраине их места обитания, куда ни глянь, раскинулись плантации сахарного тростника. Исследуя это море растений, шимпанзе обнаружили, что фермеры часто сваливают срезанный сахарный тростник на краю поля. Обезьяны сидят на этих кучах, часами поедая подгнивший сладковатый сахарный тростник. Возможно, таким образом они получают наилучшее из доступного им питания, с учетом разрушения их среды обитания. А возможно, они просто ведут себя по-гурмански глупо. поддаваясь соблазну сладости и поглощая сахарный тростник лишь потому, что он кажется им вкусным, очень вкусным. Мы утверждаем, что общие предки шимпанзе и человека, подобно современным шимпанзе, были гурманами. Они искали и выбирали пищу, исходя из того, насколько она вкусна. Когда климат стал более засушливым, а доступная им пища более пресной, у них появилась мотивация изготавливать и использовать новые виды орудий. В число вкусов, доступных им с помощью орудий, входили вкусы хрустящих муравьев и жирных термитов, а также мёда и пчелиных личинок. Помимо этого, они находили и другие деликатесы, а также научились добывать гораздо больше мёда, успокаивая пчел. Если можно судить по современным шимпанзе и охотникам-собирателям, наши предки любили мёд, тем более если его можно было добыть в больших количествах. Например, Калет Бербеске из Рохамптонского университета недавно опрашивала группу охотников-собирателей из племени Хадза, какую пищу они предпочитают. Она обнаружила, что и мужчины, и женщины Хадза считают самой вкусной едой мед. Для них он вкуснее, чем ягоды, плоды баобаба и даже мясо. Хадза, которым задавала этот вопрос Бербеске, говорили, что собирают мед, потому что он хорош на вкус. Может показаться очевидным, что современные охотники-собиратели едят сладкое, потому что вкусовые рецепторы их языка вознаграждают их за это удовольствием, и что наши предки могли есть сладкое по той же причине. Однако эту возможность лишь недавно начали рассматривать в антропологической литературе. Поэтому, когда этнографы отмечают, что охотники-собиратели едят то, что им нравится, в их словах слышится чуть ли не изумление. Например, Калет Бербески пишет, «Интересно, что в виде меда мужчины приносят на стоянку больше калорий на каждый час своего отсутствия, чем в виде любой другой пищи. После меда идут мясо, плоды баобаба, ягоды и на последнем месте клубни, что в точности повторяет последовательность их пищевых предпочтений. Это позволяет предположить, что мужчины, возможно, затрачивают больше усилий на добывание пищи, которая им больше нравится». Бербеске приходится прибегать к столь осторожным формулировкам, что возможно, всего лишь возможно, охотники-собиратели едят то, что им приятно на вкус, так как это идея, в которой ее коллег еще необходимо убедить. Что касается разрезания, дробления, ферментации и термообработки, они тоже улучшают вкус, в особенности текстуру. Текстура — ключевой компонент вкуса. Она может быть шелковистой, грубой, нежной или гладкой, но она бывает также жесткой или волокнистой. Сырое, неприготовленное мясо бородавочника, кролика или даже слона может быть, как говорят обычно с гримасой, съедобным, но не дает приятных ощущений во рту. Оно жесткое, волокнистое, и его трудно проглотить. Особенно, как указывает специалист по поведенческой экологии приматов Хьяль Маркюль, старым животным, у которых не хватает зубов. Гарольд МакГи в своей книге о еде и кулинарии отмечает, что сырое мясо обладает своего рода скользкой резиновой мягкостью. При пережевывании больших кусков сырого мяса млекопитающих, продолжает МакГи, оно не разрезается, а сдавливается. Оно скользкое и не доставляет удовольствия. Пишущие о еде Лин Сян Цзюй и Лин Цюй авторы книги «Китайская гастрономия», выражают эту мысль еще более прямолинейно. «Сырая рыба безвкусна, сырая курица имеет металлический вкус, сырая говядина съедобна, но имеет неприятный привкус крови». Подобные жалобы можно высказать, если попробовать сырыми разные корнеплоды. Представьте, что питаетесь сырой картошкой или кассавой. Этот опыт можно описать многими словами, но среди слов, которые придут на ум, не будет слова «вкусно». Есть и вкусные корнеплоды, в том числе морковь и редис, но они являются скорее исключением, чем правилом. Разрезание, дробление, сбраживание и термообработка размягчают пищу. Ее становится легче и приятнее пережевывать. Коренья, которые раздроблены, разрезаны, заквашены или приготовлены на огне, легче разжевать, как и мясо. Кроме того, разрезание сырого мяса давало нашим предкам возможность разделывать тушу животного на разные куски, одни из которых в сыром виде были вкуснее других. Все эти способы — разрезания, приготовление на огне и ферментация — давали возможность есть сырыми мягкие части животных, такие как желудок, готовить на огне жесткие куски, а еще что-то заквашивать. Научившись дробить, резать, ферментировать и готовить еду на огне, наши предки получили возможность использовать разные способы для разных частей туши, что они и делали. Шимпанзе проводят более 40% своего времени бодрствования за пережевыванием пищи. Они жуют мякоть плодов, листья, насекомых, мясо, а в некоторых сообществах и коренья. Напротив, по расчетам ученых, после того, как наши предки начали готовить пищу на огне, они затрачивали на пережевывание гораздо меньше времени. Возможно, всего лишь 10% дня. В наше время человек в среднем тратит на этот процесс 4,7% дневного времени. Такое сокращение продолжительности пережевывания дало нашим предкам больше времени и энергии, которые можно было потратить на изобретение новых орудий, поиск видов пищи, связанных с большим риском, очень вкусных, но не слишком предсказуемых, заботу о детях, занятия искусством или на развлечения. Для древних людей и сама текстура обработанной пищи была лучше, и времени для других удовольствий она оставляла больше. Улучшенная текстура и прочие удовольствия могли быть основными непосредственными преимуществами дробления и разрезания пищи. Между тем, идея, что орудия могли использоваться, чтобы добраться до вкусных морских продуктов, не удивит никого из тех, кому нравится вкус сырых устриц. Освобожденная от раковин и панцирей мясо мидий и крабов обладает приятной текстурой. У них более сильный вкус у умами, чем у большинства видов лесной пищи. Кроме того, их легко пережевывать. Мидии, в особенности молодые, даже и пережевывать не нужно. То, что Брия Саварен писал о французских банкетах и устрицах, возможно, применимо также и к древним гомининам, лакомившимся другими двустворчатыми. Помнится, в старые времена любой сколько-нибудь пышный пир начинался обычно с устриц, и всегда находилось немалое количество гостей, которые не останавливались, пока не заглотят их целый гроз. Дюжину дюжин, то есть 144 штуки. В настоящее время обнаружено несколько достаточно древних стоянок, на которых, как свидетельствуют сохранившиеся раковины, гоминины, по-видимому, поедали двустворчатых моллюсков в огромных количествах. Правда, на данный момент не ясно, как образовались эти кучи. Ели ли древние люди моллюсков годами понемногу или съедали их много в один присест. Но, по крайней мере, некоторые из наших предков могли, по словам Брия Саварена, наедаться ими до отвала. Между тем, термообработка и ферментация не просто улучшают текстуру пищи. Они также меняют и улучшают ее вкус и аромат. При ферментации или приготовлении мяса и кореньев на огне в них существенно повышается количество свободного глутамата, который придает им вкус умами. Кроме того, как мы узнаем из следующей главы, ароматы мяса становятся намного сложнее, эта сложность на инстинктивном уровне может быть привлекательной. Аналогичным образом, когда коренья подвергаются термообработке, сложные углеводы начинают расщепляться, а простые сахара — карамелизироваться. Сырой батат едва ли можно назвать едой. Обжаренный на огне, хрустящий снаружи, сладкий и мягкий внутри, издающий приятные ароматы, такой батат уже вполне достоин внимания. Современные обезьяны, как и современные люди, похоже, предпочитают приготовленную пищу. В зоопарках и шимпанзе, и гориллы из приготовленных и сырых овощей выбирают приготовленный. Шимпанзе также предпочитают варёное мясо сырому. «Гориллы мясо не едят». Все указывает на то, что шимпанзе и гориллы делают этот выбор, исходя из вкуса приготовленной пищи. Обезьяны фактически сами об этом говорят. В ходе показательного эксперимента, описанного Ренгемом, психолог Пенни Паттерсон спросила гориллу Коко, обученную языку жестов, предпочитает ли она вареные овощи, которые Паттерсон держала в левой руке, или сырые, их Паттерсон держала в правой. Коко дотронулась до левой руки Паттерсон. Затем Коко задали вопрос, почему она выбрала вареные овощи, потому что их легче есть или потому что они вкуснее. Коко показала знаками «вкуснее», как, по-видимому, считали и наши предки. Никто не проверял, предпочитают ли обезьяны, употребляющие в пищу мясо, шимпанзе и бонобо ферментированную пищу сырой. за исключением перебродивших фруктов, в случае которых трудно отделить воздействие вкуса от воздействия опьянения. Итак, обосновав в какой-то степени свои утверждения, мы можем предположить, что первые древние люди использовали свой большой мозг для формирования новых видов поведения, связанных с поиском и обработкой пищи. Они руководствовались стремлением добывать вкусное, что чаще всего означало и питательное. Бродя по саваннам, наши предки пользовались своим мозгом, который становился все крупнее для поисков вкусной еды, и при этом находили немало необходимых питательных веществ. Чем больше они преуспевали в этих поисках, тем меньше им становились нужны различные части пищеварительной системы, сформировавшиеся в ходе эволюции для переработки пищи. Массивные зубы и челюсти раньше помогали разрывать и перемалывать пищу, теперь зубы уменьшились, А мышцы челюстей стали менее мощными. Длинный толстый кишечник помогал расщеплять сложные соединения на более легко усвояемые компоненты, иными словами, тоже перерабатывал пищу. Толстая кишка укоротилась. Каждое из этих изменений было фактически биологической редукцией, которая стала возможной потому, что эти органы перестали быть столь необходимыми для выживания. Пещерные рыбы по прошествии достаточно долгого времени утрачивают зрение и даже глаза. Наши предки, довольно долгое время питаясь высококалорийной или обработанной пищей, которая стала доступна благодаря стремлению к вкусному, частично утратили кишечник, мощные зубы и челюсти. Естественный отбор больше не действовал так ощутимо на эти части тела, а если и действовал, то в сторону их уменьшения, сокращения энергии, необходимой для их роста. и функционирование, и использование сэкономленной энергии для работы все увеличивавшегося мозга. Около полутора миллионов лет назад древние люди начали путешествия через всю Африку, в Азию и Европу, растянувшиеся на много поколений. Мы не знаем, почему они это делали. Мы только предполагаем, что в список причин входили поиски пищи, а, следовательно, новых вкусов. Люди перемещались из регионов, где пища была не столь обильной или вкусной, в места, где дело могло обстоять иначе. Они распространились по горам и долам, наполовину суши. В процессе расселения они сталкивались с новыми проблемами, проявляя, как выразился Питер Ангер, палеантрополог из Арканзасского университета, пищевую гибкость, своего рода вкусовой авантюризм. Или, перефразируя Уильяма Вордсворта, у тысяч кущ лишённые жилища, у тысячи костров алкалий пищи. Они странствовали, алкалий пищи, и в ходе этого процесса разделились на полдесятка или более различных видов или родословных линий, порой изолированных в отдельных регионах. Представители каждой из этих линий несли с собой знания, необходимые для того, чтобы изготовить полный комплект орудий, куда бы они ни двинулись, Подобно тому, как современный повар может носить с собой ножи, полный набор кухонной утвари и, по крайней мере, некоторые знания о том, как обрабатывать пищу, чтобы делать ее вкуснее. С недавних пор в моду вошло питаться так, как могли бы питаться наши палеолитические предки. Но подобные попытки неизбежно упираются в центральную проблему. Древние люди питались по-разному в каждом месте, где они селились. Где-то, например, дарами моря, где-то костным мозгом и жиром из костей. Каменный век шел своим чередом, и эти различия между популяциями еще больше увеличивались. Как и современные шимпанзе, различные виды людей недавнего времени отличались своими кулинарными традициями и только им свойственными блюдами. Однако с учетом огромного географического диапазона расселения людей, эти традиции, очевидно, становились еще более выраженными, Хотя бы потому, что среда обитания древних людей простиралась от джунглей до тундры, от бассейна Конго до нынешней континентальной Европы. Эти люди, по-видимому, приспосабливались к многообразной окружающей среде главным образом в результате того, что находили новые способы выживать и питаться в любой местности, где оказывались. Несомненно, происходила и генетическая эволюция. Именно сочетание культурной и генетической эволюции, в конце концов, породило череду существовавших в недавнее время линий рода хома, включая неандертальцев, денисовцев и нас, людей современного типа. Однако вот что примечательно, вкусовые рецепторы этих видов оставались почти одинаковыми. Нам это известно благодаря непосредственному сравнению геномов. Результаты недавних исследований древней ДНК, извлечённой из зубов и костей, показывают, что рецепторы сладкого и умами у неандертальцев, денисовцев и нашего собственного вида Homo sapiens практически идентичны. Между тем, различия вкусовых рецепторов горького вкуса сводятся к тому, что отвечающие за них гены просто были повреждены в нескольких разных местах у разных видов. Как предполагают, эти поломки объясняются тем, что наши предки нашли способ сделать некоторые опасные растения безопасными. По мере того, как эти относительно недавно жившие виды людей, различавшиеся по строению тела и географии расселения, пробовали новые виды пищи и новые способы ее приготовления, они учились отличать вкусное от пресного и безопасное от опасного. Они делали это снова и снова. Помогал им в этом процессе язык. исходная точка для получения знаний. Язык подсказывал им, что горькое, а что сладкое. Но язык действовал не в одиночку. Нос тоже служил проводником. Как только люди научились обрабатывать пищу, им нужно было усвоить, какие виды обработки безопасны, а какие нет. Этому обычно учатся на ошибках. Им также нужно было запомнить, какие виды пищи на вкус, кажущиеся опасными, на самом деле безопасны. В этом процессе нос стал играть более важную роль. У древних людей не было библиотек, не было никакого способа передавать информацию из поколения в поколение, кроме устных историй. Такое положение длилось необычайно долго, от самого происхождения человека до примерно 5000 лет назад. Все эти долгие годы наши предки в огромной степени зависели от своего обонения. В этом они были не одиноки. Мышь, собака и свинья также пользуются своим носом. Однако человеческий нос — это совсем другое дело. Люди стали полагаться на свои носы совершенно по-новому. Они начали пользоваться обонянием, чтобы классифицировать вкусы, ранжировать их от восхитительных до смертельно опасных и реагировать соответствующим образом. Это становится особенно очевидным на примере того, как разные существа воспринимают необычный, удивительный продукт — трюфель.